быть славной девочкой. Он прикрыл глаза и попробовал рассмеяться. Однако голосок из подполированной крышки спокойно возразил: "Пожалуйста, не насмешничай. После того, что случилось, ты должен быть со мной по ласкеве". Детектив лейтенант Крович легонько дёрнул Фебиана за рукав. "Если не возражаете, ваши фокусы с черевовещанием мы послушаем в другой раз". Ах, походу нам надо что-то решить вот с этим. Он посмотрел на женщину, которая взяла раскладной стул и присела. Итак, вы вместе с Фабиан, сказал детектив. Затем перевёл глаза на молодого человека, присевшего неподалёку от женщины. А вы, мистер Дуглас, пресс-агент и менеджер мистера Фабиана, не так ли? Молодой человек подтвердил: "Да, я мистер Дуглас.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 Голосок в шкатулке опять что-то тихо забормотал. Крович взорвался. Бросьте ваши чёртовы штучки, Фабиан. Из-под крышки донёсся слабый смешок, будто зазвенел колокольчик, прикрытый одеялом. Не обращайте на неё внимания, лейтенант, сказал Фабиан. На неё? Вы хотите сказать на вас? Ну-ка, прекратите свои глупости. Вместе или раздельно, мне наплевать. Нам никогда не быть больше вместе, произнёс всё тот же тихий женский голосок. После того, что произошло вчера. Крович раздражённо протянул руку. Дай-ка мне ключ, Фабиан. В полной тишине ключ щёлкнул в крохотной замучной скважине. Миниатюрные петельки скрипнули и крышка открылась. Большое спасибо, сказала Рябушинская. Крович замер, как громом поражённый, глядя вниз на Рябушинскую. Он глазам своим не верил. Белые личико куклы было вырезано не то из мрамора, не то из белейшей древесины. Дерево такой белизны ему ещё не доводилось видеть. Казалось, это личико вылеплено из снега. А тонкая шея, тоже белая, по изяществу была сравнима разве что с чашкой из тончайшего фарфора.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 Кровевич мог бы сравнить куклу с парным молоком в прозрачном стакане или взбитыми сливками в хрустальном кувшине. Тонкие чёрные брови красивым изломом подчёркивали прелесть глаз, а впадинки на щеках пульсировали жизнью, не говоря уже о том, что едва приметные фиолетовые жилки виднелись на каждом виске, а ещё более неприметная голубоватая венка просвечивала над переносицей между сияющими колодцами тёмных глаз. Её губы были раздвинуты и даже казались слегка влажными. И прелестные ноздри, и миниатюрные ушки ни одним изгибом не погрешили против природы. Тёмные волосы были разделены по центру пробором и зачёсаны за уши, и эти волосы были настоящими. Кровеч мог разглядеть каждый отдельный волосок. Её чёрное элегантное платьице того же цвета, что и волосы.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 И повсюду люди влюблялись в неё и не уставали говорить, что она как живое существо, некое одушевлённое чудесное произведение искусства. Никто не хотел признать, что она родилась из бревна бывшего дерева, и росшего где-то далеко от городов и кретинов, в которых населяют эти города. Жена Фабиана Элис, позабыв обо всём и обо всех, пристально наблюдала за мужем.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 Да, ответил он с закрытыми глазами. Полагаю, ты права. Джон любит меня больше любой женщины на свете, и я люблю его, и всегда пытаюсь понять извращённый ход его мысли. Крович ударил кулаком по стол. Проклятие. Проклятие. Фабиан, как вы можете? Как вы смеете? Ничего с этим поделать не могу, кротко отозвался Фабиан. Но она же знаю. Знаю, что вы хотите сказать, произнёс Фабиан, спокойно глядя детективу прямо в глаза. По-вашему, она сидит у меня в глотке. Ошибаетесь. Она не в моей голосовых связках. Она где-то ещё. Сам не знаю, где. Здесь или здесь. Говоря это, он коснулся сперва своей груди, а потом головы. Она очень шустро прячется. Иногда я просто не успеваю за ней. А порой она живёт отдельно от меня, совершенно отдельно. Порой приказывает мне сделать то и то, и я покоряюсь. Она всегда на чеку, против меня попрекает и советует, говорит правду, когда я лгу, настроена на добро, когда я полон зла и грешу как 100 чертей. У неё какая-то независимая жизнь. Она отгородила себе некое пространство в моём мозгу и живёт себе за стенкой. начистая игнорируя меня, когда я принуждаю её говорить дурные вещи, и покоряясь, если я вкладываю в её уста правильные речи и придаю её лицу правильные выражения. Фабиан тяжело вздохнул. Таким образом, если вы намерены продолжать расследование без присутствия Рии, не обойтись. Поверьте мне, ничего хорошего не выйдет из того, что мы её запрём. Ничего хорошего Летенант Крович опустился на стул и добрых полминуты молча размышлял. Ладно, сказал он наконец. Пусть остаётся. Возможно, к концу вечера я буду настолько измотан, что для меня не будет разницы, кому задавать вопросы, черевому вещателю или его кукле. Крович развернул очередную сигару, закурил её и выпустил облачко дыма. Итак, мистер Дуглас, вы по-прежнему утверждаете, что личность убитого вам неизвестна? Нет. Что-то знакомое в его чертах есть. Возможно, он актёр. Крович выругался. А как насчёт того, чтобы прекратить врать и начать говорить правду? Вы и только посмотрите на одежду Оххэма, на его туфли. Ясно, что человек без гроша. Вчера вечером он явился сюда за деньгами. Вы клянчите должить или украсть? Давайте-ка спросим у вас вот что, мистер Доглас. Вы влюблены в миссис Фабиан? Это что такое? воскликнула Элис Фабиан. Прекратите. Крович жестом велел ей замолчать. Вы меня за слепого принимаете или как? Вот вы сидите глубко оме рядышком, а я тихо иду, даюсь. Когда пресс-агент трогательно утешает вас, сидит там, где в этой ситуации обязан сидеть ваш муж. Тут уж вы меня извините.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 Возможно, он пригрозил ввести мистера Фабиана в курс дела, если вы не оплатите его молчание. Стало быть, у вас был серьёзный мотив для того, чтобы навсегда закрыть ему рот. Ну, это ваша догадка не умней прежних, отмахнулась Элис Фабиан. Я этого типа не убивала. Его мог прикончить мистер Дуглас, и ничего вам об этом не сказать. Чего ради убивать? вмешался Дуглас. Джон всё про нас знал. Разумеется, кивнул Джон Фабиан и рассмеялся. Его смех стих, а ладонь, упрятанная в белоснежном нутре крохотной куклы, судорожно заработала. Рот куклы беззвучно открывался и закрывался, и снова беззвучно открывался и закрывался. Фабиан пытался сделать так, чтобы она засмеялась после того, как он от смеялся. Однако он ничего не добился, кроме невнятного шёпота и шелеста быстро шлёпающих губ куклы. Фарбиан Бе сильно таращился на маленькое личико, пока на его щеках не заблестели капельки пота. На завтра днём лейтенант Крович отыскал в полумраке закулисья чугунную лесенку и задумчиво карабкался вверх. тратя на каждую ступеньку столько времени, сколько было нужно, дабы не сбить его мысли с ритма. Наконец он добрался до гремёрных на втором этаже и постучал в одну из дверей. "Входите", словно из глубокого колодца отозвался голос Фабиана. Крович зашёл и плотно прикрыл дверь за собой. Пристально глядя на хозяина гремёрный, развалившегося в кресле перед зеркалом, он произнёс: "Хочу вам кое-что показать". Из деревянного ульца лейтенант достал из своей кожаной папки глянцевую фотографию и положил её на гремёрный столик. Брови Джона Фабиана удивлённо взметнулись. Он быстро покосился на Кровича и поспешно выпрямился в кресле. Затем поднёс руку к переносице и стал осторожно массировать себе лицо, словно у него была сильная головная боль.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 А женщина из плоти и крови, которая однажды жила, двигалась и вдруг исчезла. Он впирил Фабиана пристальный взгляд. Быть может, эта женщина послужила прообразом? Фабиан криво улыбнулся. Во всём этом нет ничего такого. Просто когда-то давно я видел фотографию этой женщины. Лицо приглянулось. Вот я и сделал марионетку по её образу и подобию.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 А никоим вторыразрядным цирке, где описывается выступление мистера Фабиана с Милашкой и Уильямом. Милашка Уильям кукла пацан. Была ещё и ассистентка Илиана Риамонова. В фотографии призаметки не имеется, но я, по крайней мере, получил хоть какую-то зацепку, имя, притом имя реального человека. Не составило труда порыться в архиве полиции и отыскать вот эту фотографию. Излишне говорить, что точное сходство между живой женщиной и куклой буквально ошеломляет. Мне кажется, Фабиан, вам бы следовало подумать ещё разок и рассказать историю, как следует. Ну, была она моей сестенткой. Что с того? Использовал её как модель. Слушайте, вы меня в пот вогнали, сказал детектив. Принимаете за дурака?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 Как его поразила её свежесть и страстное желание работать с ним. И для него. И как холодный дождь деликатно сеялся по всему пространству у переулочка и собирался бусинками на её волосах, поднимался лёгким паром от кожи, бежал капельками по фарфорово-белым кистям, зажимавшим ворот пальто у шеи. Его память легко возвращала то, как шевелились её губы в слабом свете фонаря.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 то на рассвете. И он скакивал с постели ни свет ни заря, и, бреясь кое-как перед искажающимся на свете расколотым и мутным зеркалом, вздрагивал от оглушающего рева вскипающего кофейника, или от выстрела зажигаемой спички в соседней комнате. Он аккуратно вырезал все свои объявления в газетах и наклеивал в специальный блокнот. В этих объявлениях он описывал Илиану, умолял видевших девушку сообщить ему о её месте пребывания и обращался к ней с просьбой вернуться. Он даже нанял частного детектива, чтобы отыскать её. Кругом пошли разные разговоры, его допрашивала полиция, и новые слухи и домыслы зароились вокруг его имени. Илиана исчезла без следа и безвозвратно. как кусочек белой бумаги, унесённый ветром. Описание её внешности было разослано во все крупные города. На том полиции и успокоилась. Но Фабиан не сдался. Мертва она или в бегах от него, однако она вернётся к нему, так или иначе. В этом Фабиан был твёрдо уверен. Однажды вечером он пришёл домой, неся на плечах всю тяжесть своей тоски. И рухнул на стул и вдруг обнаружил, что сидит в темноте и разговаривает с милашкой Уилььемом. Так-то вот, Уиль, всё кончено. Я не смог удержать её. И Уильям вдруг крикнул ему в ответ: "Трус, трус!" Крик шёл откуда-то сверху, из пустоты. "Как бы ты захотел, ты бы её вернул?"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 Обы стали как недвижные камни, над которыми бурлит водопад. На следующее утро Фабиан после долгих поисков нашёл кусок дерева необходимого размера, из самой твёрдой и мелкослойной древесины, и принёс его домой. Теперь полена лежало на верстаке, но узяться за работу он не мог. И час, и другой, и третий он только смотрел на кусок дерева.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 Нет ни малейшей надежды, ни малейшей. Поймать снежинку так, чтобы она тут же не растаяла в твоих неловких пальцах. Но тогда Милашка Уильям заговорил снова, после полуночи, свистящим шёпотом, с надрывными вздохами. Ты способен. Разумеется. Конечно же, в не всяких сомнений ты способен. И Фабиан решился. Целый месяц ушёл на то, чтобы высвободить из дерева её ручки и сделать их такими красивыми и изящными, как морские раковины, лежащие на солнце. Ещё месяц потребовался на тельца. Казалось, он отыскивает внутри дерева окаменелый отпечаток её фигуры. Когда появились первые контуры стана, её деревянная плоть была так нежна, Так гладка, что представить под ней грубую анатомию было бы так же кощунственно, как вообразить сеточку вен в белой мякоти яблока. И всё это время Милашка Уильям лежал укутанный в саван пыли в своём ящике. Тот мало-помалу становился его взоправдашним гробом. Милашка Уильям ещё поскрипывал из своего склепа и ещё ронял хриплым голосом очередные сарказмы.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 Началось с невнятного шёпота, шёпота, шёпота. Маленькая головка осторожненько повернулась налево, потом осторожненько направо. Губы всё шевелились и шевелились, пока не появилась внятная речь. И когда она наконец заговорила, он нагнулся к её личику и почувствовал тепло её дыхания. Разумеется, он его ощутил. Могло ли быть иначе? Прикладывая ухо к её грудке, он услышал такое тихое, такое мерное, такое нежное биение. Разумеется, оно билось её маленькое сердечко. И разве могло бы иначе? Добрую минуту после окончания рассказа Кровевич продолжал молча и неподвижно сидеть на стуле. Наконец шевельнулся. "Понятно", сказал он. "А ваша жена алис Она была ясное дело моей второй ассистенткой работала на совесть выкладывалась И благослови её Господь любила меня Трудно теперь припомнить чего ради я на ней женился Это было бессовестно с моей стороны А как насчёт убитого Окхема Я впервые увидел его только вчера когда вы показали мне труп в театральном подвале Фабиан, с упрёком сказал детектив. Чистая правда. Фабиан. Ей же ей, и я не вру. Привалится мне на месте, если это не правда. Правду. Это был шёпот, не громче далёкого плеска волны, набегающей ранним утром на серый берег в безветренный день. Вода шуршит по мелкому песку. Небо холодное и пустынное. Берек такой же пустынный. Солнце кануло словно навеки. И снова шорох, шёпот. Правду. Фабиан резко выпрямился в кресле и вцепился тонкими пальцами в свои колени. Его лицо окаменело. Кровевич поймал себя на том, что он повторяет свои вчерашние движения. скинув голову, смотрит на потолок, словно это ноябрьское небо, по которому высоко и далеко улетает прочь одинокая птица, серое пятно на холодной сером. Правду. И опять, уже почти не слышно. Правду. Кровевич вдруг подхватился и осторожно просеменил в дальний конец комнаты. Там в раскрытой золотистой шкатулке лежала нечто, что могло шептать, говорить, а иногда и смеяться, и даже петь. Детектив перенёс шкатулку на громёрный столик. Фабиан помедлил, потом сунул руку внутрь куклы. Кровевич терпеливо ждал, переминаясь с ноги на ногу. Наконец губы куклы шевельнулись, глаза открылись и стали осмысленными. Им не пришлось ждать долго.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 Много-много лет назад он выступал в той же программе, что Фабиан и Милашка Уильям. И вот он вспомнил, что прежде куклы существовала женщина. Нет, это неправда. Да, сказал голос. Губы Фабиана дрожали. Детектив молчал. Фабиан загнано озирался, словно искал в стенах потайную дверь, через которую можно ускользнуть от ответа. Он даже привстал в кресле и жалобно произнёс: "Пожалуйста". Окхм угрожал рассказать про нас всему миру. Кровевич видел, как кукла задрожала, как заходили ходуном её губки, как глаза Фабиана выкатились из орбит, а взгляд остановился, и мускулы шеи судорожно дёргались, пытаясь остановить шёпот. "Я я была в комнате, когда пришёл мистер Окхм".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 Должно быть, мистер Окхэм при падении ударился затылком о пол. Я слышала, как Джонск крикнул и потом разразился ругательствами. Слышала, как он всхлипывает. Такой прерывистый звук, будто кого-то душат. Ты ничего не слышала. Ты глухая и слепая. Ты всего на всего деревяшка, зарал Фабиан. Но я слышу, возразила она.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 Словно невидимый киномеханик прибавил звука, и кукла вдруг завопила. Крович видел, как Фабиан оскалил зубы, как задёргалось его лицо. Он что-то шептал с перекошенным ртом. Потом его глаза закатились, а веки бессильно закрылись. Прежде едва слышный и мягкий голос превратился в злой верещание. Я не для того создана. Я так жить не могу.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 Я не способна жить с этим. Как мне жить с подобным знанием? Фабиан держал куклу, вснапел солнечного света, прониквшего через окошко гремёрный. Она смотрела ему в глаза пустым взглядом, и его рука дрожала, а вместе с ней и марионетка. Её рот то раскрывался, то закрывался, и и снуло судорожно раскрывался, открывался опять и опять. Молча В растерянности Фабиан поднес пальцы свободной руки к своим губам, и ему не верилось. Его глаза потускнили. Он напоминал заблудившегося в городе человека, который пытается вспомнить номер определенного дома, отыскать нужное окно или желанный огонек в окне. Фабиан потерянно озирался, глядя то на стены, то на кровича, то на куклу, то на свою свободную руку пальцы которой снова и снова ложились на его горло ощупывали его потом испуганно взлетали чуть выше к губам он прислушивался далеко-далеко в сотни миль отсюда одна единственная волна накатилась на берег и пенись прошелестела по песку а по над ней Тенью пронеслась чайка, беззвучно, с недвижно распростёртыми крыльями. Она покинула меня. Её больше нет. Она сбежала. Я не могу найти её. Не могу найти, не могу. Послушайте, помогите мне. Вы поможете мне разыскать её? Помогите мне найти её, пожалуйста. Помогите мне найти её. Ривушинская обвисла как тряпка на его пальцах. Фабиан рассеянно опустил руку. Кукла соскользнула вниз, бесшумно шлёпнулась на холодный пол и осталась лежать там. Глаза закрыты, губы сжаты. Фабиан даже не оглянулся на неё, когда Крович выводил его из комнаты.